«Как ты думаешь, не вывернемся?» — шепнула Наташа, на намыливая руки под краном. «Дохлый номер!» — со смехом ответила Инна. «Ты же знаешь тетю Ваню, Пока до смерти не закормит, из -за стола не выпустит. Бедный папа еще и ему достанется». «Что с ее отвлечи, призвать на помощь собак? Ты что?» Инна посмотрела на нее со священным ужасом. «Теткину стряпню собакам скармливать. Да и удар хватит. Краш не заметит, мы тихонько. Не пройдет». она собак в строгости воспитала они с человеческого стола ни крошки не возьмут только свою собачью еду и только из своих миск и нуль ну придумай что нибудь я же лопну взмолилась наташа диану моисеевну обижать не хочется она так старалась столько всего наготовила к нашему приезду и выбрасывать еду нельзя это грех тут я согласна может с собой забрать мысль Инна одобрительно кивнула головой и протянула подруге полотенце. — Давай, что можем, съедим, а остальное упакуем в виде гостинцев твоим аглоедом. Они с видом великомученец впихнули в себя щи, жареную картошку, а блинчики с творогом и котлеты Наташа попросила разрешения забрать домой и упаковала в полиэтиленовые пакетики. К приезду Бориса Моисеевича весь багаж был готов к погрузке. Пока хлебосольная старушка подчивала брата салатом оливье и тушеным мясом с черносливом, Инна, Григорий и Наташа еще раз обошли весь дом и участок, проверили, все ли в порядке, все ли вентили перекрыты и все ли вещи собраны. «Гриша, взгляни на этот исторический куст!» — торжественно произнесла Инна, когда они проходили мимо смородины. «Вот здесь, на этом месте...» Моя безумная подруга валялась на одеяле с учебником алгебры, в то время как вся передовая молодежь дачного поселка во главе с твоей женой развлекалась на озере. И каков же результат? То же самое высшее образование. Точно такая же семья и почти такой же достаток. Так для чего нужно было отказывать себе в удовольствиях и гробить свои молодые годы? Зато Наташа знает вся страна, она стала знаменитостью, «А ты, Инна Гольдман, известная только в узком кругу друзей и коллег, ты и чувствуешь разницу?» «Ощутимую», — со смехом согласилась Инна. «Если я, Гришечка, захочу тебе изменить, то сделаю это легко и просто, и ты никогда об этом не узнаешь. Зато Наташке такая перспектива не светит. И вся страна знает в лицо. Стоит ей появиться в ресторане или на тусовке с какой-нибудь...» посторонней личностью мужского пола, а потом завтра же напишут все газеты. Она не только в юности лишала себя радости жизни, но и насчет зрелых лет постаралась. Гриша перевел внимательный взгляд жены на Наташу, зачем-то потрогал упругие тонкие ветки кустарника и ничего не ответил. Уже в Москве, когда машина подъезжала по Садовому кольцу к Смоленской площади, Наташа тихо сказала, сидящей рядом с ней на заднем сиденье Ини. «Инуля, меня с детства поражало, что ты так часто оказываешься права. А ты мне отвечала, что в тебе генетически присутствует вековая мудрость еврейского народа. Сейчас к ней добавился еще и мой собственный сорокалетний опыт», — улыбнулся Инна. «А что ты уже созрела для того, чтобы признать мою правоту?» «К сожалению, да». Я представила себе, как после вчерашнего скандала сейчас буду разговаривать с Вадимом и поняла, что хочу оттянуть этот сладостный момент. Если бы я его любила, я бы летела домой, как на крыльях. Машина притормозила у дома в переулке Каменной Слободы. Инна поцеловала Наташу в щеку и шепнула в самое ухо. — Говорят, признание ошибки — это уже полдороги к тому, чтобы ее исправить. Дерзай, дорогая. Наташа немного постояла у подъезда, глядя вслед удаляющейся машине, и стала не спеша подниматься по лестнице. С каждой пройденной ступенькой на сердце становилось все тяжелее. Между вторым и третьим этажом она привычно вспомнила Марика, всегда на этом месте он возникал в ее памяти. Перед глазами всплывало его лицо, в ушах звучал негромкий голос. Никогда не задавай вопрос, если не уверена, что готова услышать ответ. Именно здесь. Много-много лет назад он сказал ей эти слова. Она тогда дрожала от предчувствия чего-то сладкого и страшного. Она была влюблена и надеялась. Не дойдя один пролет до своего этажа, Наташа остановилась у окна, достала сигареты. Вот сейчас одну сигарету выкурит и пойдет домой. Не хочется. Страшно. Неприятно. Тягостно. Господи, неужели Инка права? Руслан. Досье на Бахтина становилось все толще. Его биография обрастала подробностями и мелкими деталями. Теперь Руслан знал не только имя его первой жены, но и обстоятельства развода и историю вторичной женитьбы на молодой красавице. Отдельные странички досье были посвящены привычкам Бахтина его вкусом и пристрастием, даже любимым блюдом и предпочитаемым сортам вин. Этот успешный и удачливый бизнесмен жил на широкую ногу, ни в чем не отказывая ни себе, ни молодой жене. Но собрать информацию о сегодняшней жизни Бухтина особого труда не составило. Руслану же нужны были сведения о нем более чем десятилетней давности, с кем общался в 1984 году. с кем конфликтовал, о чем думал, чего боялся, к чему стремился. Убийца Бахтин родился в 1949 году. С 1967 -го по 1969 год проходил действительную военную службу в воздушно-десантных войсках. В 1974 окончил в Москве Институт народного хозяйства имени Плеханова, занимался автоматизацией управления, У него было много тесных контактов в промышленном отделе обкома партии, где работали его друзья по яркому комсомольскому прошлому. С 1984 -го года Бахтин занимал должность директора вычислительного центра одного из них. В этом же году его беспробудное дон Жуанство переполнило, наконец, чашу терпения жены, которая заявила о своем намерении развестись с ним. Бахтин не сильно горевал, у него в тот момент была другая женщина, а женитьбе, на которой он подумывал, не без удовольствия. Жена Алла Григорьевна разъехалась с неверным мужем в начале лета, оставив вопрос об официальном расторжении брака до осени. Бахтин немедленно переселил в свою квартиру юную любовницу, только что окончившую институт, и начал усиленно предаваться любовным утехам, свободного от брачных обязательств мужчины. К сожалению, молодая Пасси вынуждена была оставить своего возлюбленного на четыре месяца. Ее отправили в Хабаровский край на стажировку. Провожая ее в аэропорту, Бахтин пообещал к ее возвращению решить вопрос с разводом, после чего немедленно жениться. Летний отпуск ему пришлось в 1984 году проводить в одиночестве. Друзья из обкома партии помогли найти место для отдыха, такое, как он хотел, Спокойное, поединенная, много природы и мало людей. Охотничий домик, обкомовская база отдыха. В течение первых двух недель их было четверо. Бахтин и еще трое друзей, бывших комсомольцев-активистов, Кемеровского горкома Валкайсам. Через две недели друзья уехали, Бахтин остался один. Собирал грибы, ловил рыбу, наслаждался тишиной, писал какую-то научную статью. В этот же период совершил убийство, через неделю был сначала задержан, потом арестован. Алла Григорьевна, узнав об аресте мужа, забыла свои обиды, носила в следственный изолятор передачи, после осуждения ездила в колонию на свидание. Юная красавица с горизонта исчезла, и после досрочного освобождения Бахтин снова сошелся с прежней женой, развестись, которой так и не успел, В браке с Аллой Григорьевной у него было двое детей, сын 75-го года рождения и дочь, родившаяся через три года, в 1978 году.